Привет, Филимон. Угу. Привет, Любознайка. Знаешь, Филимон, я тут недавно такой мультик забавный посмотрела. Называется «Приключения капитана Врунгеля». Угу, я тоже смотрел. Мне тоже очень-очень он понравился. Помнишь, вначале капитан Врунгель назвал свою яхту «Победа». Угу. Потом, потом, перед стартом, отвалились две буквы, и получилась беда. Получилась «Яхта-беда». Слушай... А неужели от названия на самом деле так много зависит? Ужасно, интересно, так неизвестно. Ужасно, неизвестно, интересно. Знаешь, Любознайка, в средние века церемонии спуска корабля на воду руководили священнослужители. Именно после молебна и благословения начинали выбивать под кораблем клинья подпор, причем эту опасную работу обычно поручали пленным или преступникам, приговоренным к смертной казни. Священник же давал и имя спускаемому кораблю, и поэтому именно он считался крестным отцом нового судна. В 16 веке... Крещение военных кораблей в Западной Европе становится привилегией королей, принцев и герцогов. На спускаемый корабль приносили большой серебряный кубок, наполненный вином. И когда судно оказывалось в родной стихии, король со свитой поднимался на ют, отпивал несколько глотков и большую часть содержимого выплескивал на палубу в направлении главных румбов компаса «Норд», «Ост», «Зюйт» и «Вест». При этом он громогласно произносил следующие слова «Я нарекаю тебя именем таким-то, да благословит Создатель тебя и всех, кто с тобой будет плавать, и я желаю тебе счастья». После этого он угощал Нептуна, то есть кубок с остатками вина бросал за борт. Но этот ритуал вскоре пришлось изменить. Ни матросы, ни рабочие, да и зеваки не могли смириться с тем, что дорогой серебряный кубок – оставался на дне реки или гавани. Традиции традициями, но зачем ценную посуду выбрасывать? Началась настоящая охота за кубками. Так или иначе, кубки почти всегда доставали и перепродавали. Ритуал угощения Нептуна изменил английский веселый король Карл II. По его указу, богу морей стали просто выплескивать за борт немного вина, а кубок дарили на память капитану нового корабля. Дотошные историки установили, что впервые бутылку вина, аборт спускаемого на воду судна, разбили на верфи в Англии в 1699 году, а в 1811 году впервые было зафиксировано имя женщины, крестной матери нового корабля. С тех пор и повелось, во многих странах при спуске судна его крестная мать должна разбить аборт бутылку шампанского. Казалось бы, нет ничего проще, но история церемонии спуска кораблей изобилует смешными, а порой и печальными курьезами. Так одна английская принцесса, неумело размахнувшись бутылкой, разбила ее не о нос корабля, а о голову некоего высокого гостя, которого пришлось срочно госпитализировать. Урок пошел впрок бутылку стали привязывать длинным шнуром к кораблю. Однако и это не всегда спасало от недоразумений. Порой осколки разлетались настолько далеко, что ранили людей. Дабы избежать несчастных случаев, бутылку стали помещать в прочную металлическую или синтетическую сетку. И все равно соблюдение традиции оказывалось далеко не всегда безопасным делом, как для гостей, так и для самой крестной матери». У моряков бытует поверье. Если крестная не сумела вовремя разбить бутылку-онос корабля, ему не видать счастья в море. Беды будут преследовать его. Скептикам обычно приводится исторический пример. В 1898 году принцесса Мэри трижды не могла разбить бутылку шампанского-онос крейсера «Альбион». Как выяснилось позже, один из чиновников верфи накануне выпил шампанское, а бутылку залил водой. И что же, волна от вошедшего в воду корабля Смыла с берега несколько человек, которых не удалось спасти Неудивительно, что крестные матери пущи огня боялись оконфузиться Расскажу еще одну любопытную историю До войны одна знатная англичанка была удостоена чести крестить крейсер Случилось так, что прибор спускового механизма Сработал раньше, чем она замахнулась бутылкой Корабль медленно пополз к воде Поняв, чем это грозит Решительная леди оборвала шнур, схватила бутылку и ринулась вслед за кораблем. На самом краю спусковой дорожки она скинула туфли и прямо в праздничном платье кинулась в воду. Держа над головой бутылку, отважная крестная доплыла до остановившегося крейсера и под одобрительный рев многотысячной толпы разбила ее о нос корабля. Вот Любознайка до чего доводят традиции. I синим, как w имеет co jest w tym, co jest w tym, co jest jest скажу вам co как вы tym, co так она и co jest w tym, co jest w tym, co jest w Шхуна хлипкая, ноги. назовете альбатроса, и она уже летит, а корытом назовете, не уйдете от беды, Это шкуна и болоте нахлебается воды, Это шхуна и болоте, нахлебается воды, поняли? А ну повторите. To Korpu, jak dajete, ja wam, jak nazwete, tak i meja psu pires. Karabluka czy lamteku, już daj na azares. I na mnie seria dajocie. Ja skażuwam wam pieriot. Kakwesz chunu na zajocie. Taka na i paplujo. Kakwesz chunu na zajocie. Taka na i paplujo. Motta.